26. Джон лежал в темноте и думал. Рамона тихонько шевелилась в его объятиях. Последние три ночи после происшествия в госпитале они спали вместе, впервые за много лет. Его горло все еще болело в том месте, где на него нажимал тот мужчина и он хрипел весь следующий день до тех пор, пока не согласился выпить чай из смеси корней со и одуванчика, который заварила для него Рамона. Вчера состоялись похороны погибших в результате несчастного случая детей. Его поездки в город в течение последних нескольких дней были очень коротки. В магазине Лисеера никто не пожелал его обслужить, а когда он зашел постричься, То Курти спил, неожиданно объявил, что парикмахерская закрыта на перерыв, поэтому за кровельными гвоздями ему пришлось ехать в фает, а что касается волос, то он решил отрастить их подлиннее. Пока он находился в фаэте, он услышал от одного из клерков, что кто-то спрятал в костре два ящика отборного фейерверка, которые взорвались от сильного нагревания. Полицейские сказали, что взрыв черного пороха, находящегося в фейерверках, был эквивалентен взрыву двух динамитных шашек. Это было похоже на детскую шалость, виновник которой думал, что взрыв фейерверка приведет всех в восторг. Однако сосредоточение такого количества взрывчатого вещества в малом объеме, жар от горящего бензина и маленькие острые щепки – привели вместо этого к шести смертям и большому количеству сильно пострадавших. Один из мальчиков, футболист-старшеклассник по имени Гас Томкинс, все еще лежал в ожоговом центре в Бирмингеме, ослепший и в состоянии шока. В свете гнева, который он чувствовал в отношении Джимми Джеда Фальконера, Джон увидел в своей жизни и вере много удивительных вещей, Он не был способен понять, почему Фальконер намеренно хотел повредить Рамони и Билли, пытаясь направить против них толпу. Евангелист выплевывал про них одну ложь за другой, пытаясь даже обвинить в несчастном случае Билли. Мысли обо всем этом заставили закрутиться в его голове заржавевшие колесики. Да, это было больно, но было похоже на то, что в первый раз за много лет Он стал питаться от собственного динамо, а не от отбрасываемых кем-то искр. Теперь ему казалось, что Фальконер, будучи Божьим человеком, тем не менее был всего лишь человек, а его мальчик мог исцелять. Но не всегда и не каждого. Так легко сказать, что тот или иной человек принадлежит Богу или сатане. Даже у самых лучших бывают плохие дни или плохие мысли, И каждый хотя бы раз в жизни может сползти с праведной дороги. Неужели это обязательно приведет тебя в ад? Фальконер сам сошел с дороги из-за своей лжи, как и его мальчик из-за своих действий. Делает ли это их более человечными, или это значит, что за них взялся сатана? А Рамон и Билли, что такое эта их сила, заставляющая мертвых успокоиться? Откуда исходит? От Бога? От сатаны? Не от одного из них или от обоих сразу? И что, если все эти годы он ошибался насчет Рамоны и ее матери? Он стал поворачиваться на бок и понял, какая вокруг стояла тишина. Обычно в такие теплые летние ночи, как сегодня, в траве стрекотали сверчки, а... Внезапно весь дом наполнился ярким сиянием. Джон, полуослепленный, уселся на постели и услышал громкое металлическое лязганье и клацанье снаружи, вокруг всего дома. Он схватил со стула свои брюки и начал их лихорадочно надевать. Проснулась Рамона и тоже села на кровати. «Что это?» — испуганно спросила она. «Что за звук?» Джон отодвинул занавеску и выглянул в маленькое окошко. Яркие лучи света резанули ему по глазам, лишив возможности видеть происходящее снаружи. «Оставайся здесь», — сказал он Рамоне и побежал ко входной двери. Он вышел на крыльцо, прикрыв глаза ладонью от яркого света. Дом окружали белые сферы, за которыми теперь он мог различить человеческие фигуры, стучащие тарелками, кастрюлями и металлическими трубками. Хриплая глубокая музыка звенела в голове Джона, а внутри его охватил ужас, потому что он увидел, что фигуры были одеты в клановские балахоны. У стоящих совсем близко от дома автомобилей были включены фары. «Что вы хотите?» — кричал Джон, метаясь от одного конца террасы в другой, как пойманный зверь. «Убирайтесь с моей земли!» Ритмическое брицание продолжалось. Открылась входная дверь, и на террасу вышел Билли с шелушащимся, как после солнечного ожога, лицом. Его руки все еще были в бинтах, однако доктор сказал, что с ними будет все в порядке, как только сойдут болячки от ожогов. За его спиной стояла Рамона, завернувшись в свой серый халат. В руках у нее был длинный разделочный нож. «Прекратите! Эй вы, проклятые собаки, что вам нужно?» Джон вспомнил о своем старом пистолете, лежащем в промасленной ветоши в выдвижном ящике, и двинулся за ним, но тут клацание прекратилось. Одна из фигур в капюшонах вышла вперед черным силуэтом на фоне горящих фар и вытянула руку в сторону Джона. Крикмар! произнес мужчина, и Джон узнал голос Лисеера, несмотря на то, что он был приглушен капюшоном. «Этот город перенес достаточно горе из-за этой женщины и ее парня. Уж ты-то теперь знаешь, что они не собираются отречься от своего пути. Поэтому мы пришли сюда, чтобы поставить наши условия». «Условия?» — прервал его Джон. «Ли, о чем ты говоришь?» «Без имен, Крикмар, ты давал клятву». «Это в том случае, когда я с другой стороны маски». «Кем вы себя считаете? Бдительный отряд? Команда вешальщиков? Вы принесли ваши теперь я. По какому праву вы пригнали свои таратайки на мою землю и устроили такой дьявольский шум, что... «У нас есть все права!» — проревел сейер «Из-за этой униформы, которую мы носим, и из-за того, что мы живем в этом городе...» «Мы также имеем право отбить тебе задницу, крикмар!» — крикнул кто-то. Голос Ральфа Лейтона... «Ты лучше заткнись!» — Сеер твердо заговорил. «Мы хотим, чтобы женщина и парень уехали из Готтерна. Мы хотим, чтобы они уехали сегодня к вечеру. Джон, ты и твои родители родились и выросли здесь, и ты всегда был добрым, богобоязненным мужчиной. Много лет ты был способен указывать этой женщине ее место. Но теперь, когда демон вселился и в мальчишку, «Они стали слишком сильны для тебя. Мы решили, что если ты хочешь, то можешь остаться здесь, Джон. В том, что они тебе сделали, твоей вины нет». «Нет!» — закричал Джон. «Это наш дом, черт побери! А те, о ком вы говорите, мои жена и сын». «Решено!» — продолжил Сеер. «Мы хотим, чтобы они уехали, прежде чем здесь случится что-нибудь еще». «Мы хотим, чтобы этот проклятый мальчишка убрался из нашего города», — выступил вперед Ральф Лейтон, тыча пальцем в сторону Билли. «Сначала, после того, как он родился, случился неурожай, и с тех пор земля никогда больше не рожала, как раньше. Затем Дейв Буккер убил всю свою семью, а знаешь, кто был лучшим другом буккеровского мальчика?» Потом Линк Паттерсон разрезал себя на лесопилке, и мы знаем об этом. А теперь эти невинные дети, лежащие в земле и в госпитале, и догадайтесь, как кто наблюдал за случившимся. Мой сын получил полное лицо за нос и сломал руку. Слава Богу, что он остался жив, иначе я бы пришел сюда с ружьем». Он рассказал мне, что мальчишка кричал, что все должны умереть, что он проклял всех и произнес какие-то заклинания. Даже Фальконер сказал, что он такой же, как его мать. Этот мальчишка сеет смерть везде, где находится. «Ты лжешь, сукин сын!» — закричал Джон, дрожат ярости. «Кто прислал вас сюда?» — голос Рамоны перешел в злой крик. И она подошла к краю террасы и уставилась взглядом в силуэты в балахонах. «Вы похожи на глупый скот, мечущийся туда-сюда под ударами грома. Вы ни капли не понимаете обо мне и моем сыне. Это евангелист толкнул вас на это!» «Хватит!» — закричал Лейтон. «Зря тратим время!» Он двинулся в сторону дома, и кольцо клановцев сузилось. «Положи нож, ты, индейская кошка, пока я не взял его и не отрезал твои сиськи!» Он вскрикнул от боли и удивления, потому что Джон прыгнул на него и сбил на землю. Они вцепились друг в друга и катались по земле под крики клановцев, подбадривающих Лейтона. Камень разбил окно позади Рамоны. Затем просвистел еще один и ударил ее в плечо. Она вскрикнула и упала на колени. А белая фигура, перегнувшись через перила террасы, выбила из ее руки нож. Не успел клановец оглянуться, как на него вихрем налетел Билли. Он еще не мог сжимать пальцы в кулак, поэтому двинул клановца плечом так, что тот подлетел и свалился через перила на землю, словно мешок картофеля. Джон сорвал с головы Лейтона капюшон и наносил удары ему по лицу. Лейтон согнулся и упал на колени — Его балахон почернел от грязи, и он прокричал, ворочая разбитыми в кровь губами. «Кто-нибудь, хватайте, ублюдка!» Рамона закричала. Билли увидел свет, блеснувший на длинной металлической трубке, поднятой вверх одной из фигур. «Сзади!» — крикнул он. Джон начал оборачиваться, но металлическая трубка уже опустилась со страшной силой ему на затылок, отбросив его вперед. Лейтон ударил его в живот и когда Джон упал, трубка еще раз опустилась на него с ужасным хрустящим звуком. Наступила тишина. Джон лежал на животе, его ноги дергались, а пальцы царапали землю. В следующий миг с криком ярости, прорезавшим ночь, Билли прыгнул с террасы и кинулся на человека, ударившего его отца. Они накренились назад, ударившись о капот красного «Шевроле», Билли с трудом сжал пальцы вокруг металлической трубки и дернул ее. Но в этот момент кто-то схватил его за волосы и дернул. Он протаранил локтем чьи-то зубы и освободился, повернувшись к клановцу. Первым ударом он сломал мужчине нос, затем, увернувшись от кастрюли с длинной ручкой, которая использовалась для создания того ужасного шума, подхватил ее и нанес удар этим импровизированным оружием по незащищенному плечу мужчины. В его горло сзади вцепилась чья-то рука. Он ударил каблуком в голень державшего его человека и вывернулся, прежде чем ему в голову попала алюминиевая кастрюля. Он погрузил трубку в чей-то живот и услышал, как из-под колпака раздался крик. Он обернулся и ударил снова, слепо крутя изо всех сил трубой. Мужчина, стоящий перед ним, отшатнулся, но получил скользящий удар кастрюлей, который свалил его с ног. «Убейте его!» — взвизнул Лейтон. «Вперед! Кончайте с ним!» Билли кинулся вперед и ударил в коленную чашечку, обтянутую синими джинсами. Клановец охнул от боли и запрыгал прочь на одной ноге, словно травмированная лягушка. Вдруг что-то ударило Билли в бок, бросив его лицом в грязь. Он приложил все усилия, чтобы подняться, ожидая ударов затылок. А затем послышался крак, напоминающий треск выхлопной трубы автомобиля, и навалившийся на Билли вес исчез. Он увидел вокруг себя лес ног, бегущих к спасительным автомобилям. Билли оглянулся и увидел стоящую на террасе мать с пистолетом отца в трясущихся руках. Вспыхнули искры второго выстрела и Билли услышал треск разбивающегося лобового стекла. Взревели моторы, и машины понеслись от дома, поднимая колесами шлейфы грязи. Два автомобиля столкнулись на узкой проселочной дороге, ведущей на шоссе, и Рамона выстрелила еще раз, после чего старый пистолет дал осечку. Затем ночь заполнилась красным светом габаритных огней и скрипом шин на шоссе. Когда Билли поднялся на ноги, Он увидел, как исчезли окни последней автомашины. Он тяжело дышал, голова у него кружилась, и он продолжал сжимать металлическую трубку в горящей руке. — Трусы! — закричал Билли. — Проклятые грязные трусы! Он услышал всхлипывание матери и, повернувшись, увидел ее, склоненную над телом отца. Он увидел, как бело было лицо отца и как красна кровь, текущая у него из носа и ушей. «Папа!» — прошептал Билли. Рамона с ужасом взглянула на сына. «Беги за помощью, Билли! Быстрее!»